Глава восемьдесят четвертая. «На полпути». Эпиграф. «И если навсегда, то навсегда прощай, Байрон». А вот второе и последнее, лучше сказать, настоящее прощание. Конец романа. «Кто б ни был ты, о мой читатель, друг, —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 Десять тысяч. У всех в памяти Лермонтов смерть поэта. Но Лермонтов писал в шоке, в горячке, в приступе острого горя. Некоторым такое знакомо по смерти Высоцкого. Когда мир покидает старик, то будь он даже кумир миллионов, эти миллионы испытывают печаль, и не более но внезапный уход молодого гения разрывает сердца, и Лермонтову, конечно, пришел на ум Лянский. воспетый им с такой чудной силой, сраженной, как и он, безжалостной рукой. Нам очень грустно думать о гибели Пушкина, но шока нет. Мы родились спустя полтора века после дуэли, и можем хотя бы пытаться рассуждать спокойно. Воспетый с чудной силой. Да, но воспетый Ленский сам-то ничего стоящего не написал, и никакой Державин его не приметил. В момент чей бы то ни было неожиданной смерти, многие говорят безвременной, полагая будто... Знают своя временность. Люди немедленно обнаруживают массу предсказаний, сделанных покойником. Мол, не поняли слепые глухие друзья и родные. В дни гибели Пушкина многие, конечно, задним числом, увидели всякие предзнаменования, предсказания, а уж самое простое и наглядное — Ленский. Поэт, дуэль. Смерть, все сходится, но шестая глава написана более чем за десять лет до смерти Пушкина. Он что, невольно предсказал свою смерть? Он что, пифия, которая бормочет бессвязные слова, а вы, значит, авгуры-толкователи? Тогда что такое «предсказал»? Волевой сознательный акт или невольная случайность? Но примешь ты смерть от коня своего. Вот предсказатель и предсказание, вдохновенный кудесник сознательно и бесстрашно пророчит гибель в лицо князю. А если случайно, а если невольно, тогда и предсказывать не надо. Так лисякли, ли, ли ойли-вейли, все равно сбудется. Смотрите второй закон Мальбека». Давайте избавимся от пошлой поверхностной аналогии. Дуэль Онегина случайна. Он просто дразнил мальчика. Все случилось в несколько минут. Дуэль Пушкина — сознательное, глубоко обдуманное решение. Чуть ли не год тянулся скандал. Не будем перечислять все прочее. Пушкин — не Онегин, не Ленский и даже не Татьяна. Грохнув Ленского, Пушкин пишет о себе. «Так, полдень мой настал». «Полдень. Не вечер, не ночь. Он прощается. Простимся дружно, о юность, легкая моя. Пушкин прощается с юностью, а не с жизнью, хотя настроение очень печальное». Заодно он начинает, быть может, неосознанно прощаться с Онегиным. Через три года он его уничтожит».